Глава 18. Маша. Неужели удача мне улыбнулась? Даже не верится немного. Антон Борисович не стал откладывать дело в долгий ящик, и в первый же день я вышла на смену. Отработала до закрытия, мне даже перепали первые чаевые. Окрыленная первой победой, я вернулась домой к дяде Вите, а по пути заглянула в магазин кондитерский, купила тортик. Настроение улучшилось. Не зря говорят, что если сердце разбито, всегда можно съесть кусочек шоколада. Шоколадный торт пришелся как нельзя кстати, а дядя Витя поздравил меня с первой победой. Я решила не отчаиваться и была серьезно настроена на победы. «Решила, когда пойдешь насчет перевода узнавать», — поинтересовался дядя. «Еще не знаю», — пожала плечами. «Ты, главное, не затягивай с этим делом». «Иначе потом могут возникнуть дополнительные сложности», — подсказал дядя. Я кивнула молча, в глубине души подумав о том, что единственной сложностью в моей жизни был Марк Абрамов. Остальные препятствия я преодолевала с чистым сердцем. Я бы не хотела сейчас даже дышать с этим проклятым одним воздухом. Но в чем-то дядя был прав. Нужно было решить с универом. «Кому можно позвонить? Кто в этом мире гадов мог бы мне помочь?» На ум пришли только два имени — Паша и Ксюша. И то насчет Паши у меня возникли какие-то смутные, неясные сомнения. Нет, Пашу лучше не тревожить. Я собралась с духом и позвонила Ксюше. «О мой бог, Маша!» — расплакалась она. «Это ты? Ты же, да?» «Да», — тихо ответила я, тоже с трудом сдерживая слезы. Ксюша была классной девчонкой. Не из моего мира, конечно, побогаче намного, но все же она была открытой и приятной. Всегда меня выручала по мелочам. «Маша, как ты, где ты? Ты пропала, все с ног сбились, тебя ищут. Едва ли не со служебными собаками. Нас всех даже допросили», — поделилась шепотом. «Что?» Марк сошел с ума. Абрамов мечется по универу и трясет. Всех, каждого. Он просто чокнулся. Что на этот раз? Хотя нет, ничего не хочу знать. Плевать, выдаю агрессивно. «Как это? Он ищет!» — Ксюша делает паузу. «Тебя!» «О, нет! Да! Да!» Он сам ко мне заглядывал, тряс как грушу, требовал сказать, где ты. Я ничего не могла ему ответить. И не говори. Зря я тебе позвонила. Усмехаюсь горько. Ты, наверное, в ту же секунду доложишь ему обо всем, а я... Маш, постой. Давай без этих гнусных обвинений. Я считаю тебя своей подругой, своим близким человеком. Ты так дорога мне. Ты можешь мне доверять, клянусь. Я вздыхаю. Ксюша начинает плакать. «Ты... ты мне не веришь, что ли? Или думаешь, я такая же гадкая, как Лика? Она двуличная. Да, я с ней общаюсь, но только потому, что с такими, как она, лучше типа дружить, чем воевать. Нагадить может от всей своей подлой душонки. Но ты, Маша, ты другая. Мне жаль, что ты мне не веришь». Ладно, вздыхаю, ты мне как соль на рану сыплешь, просто сейчас все так сложено. С Марком, уточняет, мне казалось, между вами есть искры. Скорее, это пожар, особо опасный, химическая катастрофа, взрыв цистерны с горючим. Все плохо, Ксюш, тебе показалось. Хм... И даже сомневаться не вздумай. Он чудовище, монстр, ничего человеческого и хорошего в нем нет. Сплошная чернота на месте сердца. Знаешь, мне показалось совсем наоборот. Он был такой, сам не свой, подавленный, что ли. Кажется, я зря затеяла этот разговор. Ты тоже попала под его чары, так? Хорошо, Маш, я поняла твой настрой». «Больше ни слова не скажу, ни словечко. Расскажи о себе. Где ты? Как ты?» «Я позвонила попросить тебя об одной услуге. Можешь потихоньку разузнать, чтобы никто-никто не узнал. Обещаешь?» «Я...» — сглатывает. «Постараюсь. Надеюсь, ничего криминального?» «Нет», — смеюсь горько. «Всего лишь узнай, что нужно, чтобы перевестись из премиума в любой другой универ». «В какой?» «В любой». «Ты хочешь бросить премиум?» «Такие дела, да. Не могу пока появиться в премиум. Но хочу узнать, что нужно сделать. Заявление написать или что-нибудь еще, какие бумаги подать». Если надо будет присутствовать лично, я хочу просто один раз прийти. Один раз, самый последний. И все на этом. Может быть, передумаешь? Спрашивает Робка. Никогда. Это мое окончательное решение. Узнаешь? Да-да, конечно. Только никому не говори. Никому не скажу. Поклянись. Клянусь. Всем, что у меня есть. Спасибо, Ксюша, просто человеческое спасибо. Я выполню твою просьбу, даже не сомневайся, просто знай, что мне будет тебя не хватать, если ты все-таки решишь уйти. Осталось только дождаться, исполнит Ксюша мое поручение или нет. Наш разговор так не кстати пришелся на конец рабочей недели, вечер пятницы. То есть в универе она сможет узнать что-то не раньше понедельника. В лучшем случае. Такие мысли крутились в моей голове, когда я прибирала очередной стол, протирала его после не очень аккуратной парочки. Некоторые люди думают, что придя в заведение общественного питания, можно просто вести себя по-свински, царить всюду и гадить. Но ничего, я не жалуюсь. Просто эта парочка кетчупом не только на стол наляпала, но даже на светлую обивку дивана. «Вон там левее, пятнышко». «Ага, и дальше», — слышится за спиной развязанный голос парня. Ему вторят смешки. «Дальше, дальше». «Девушка». Я внимательно осматриваю диван. «Ничего нет, никаких пятен». Привстав, оборачиваюсь сердитым выражением на лице, и замираю, узнав среди компании собравшихся парней знакомые лица. Тот, что нагло предлагал мне протереть диван подальше и тем самым прогнуться, выставив задницу. Это точно он. Имени не знаю, но смазливую рожу с развязанной улыбкой запомнила. Но вид не подаю, что узнала его. «Добрый день, присаживайтесь». «А тут достаточно чисто». Может быть, еще кое-что протрешь? М -м? Он на нечто грязное намекает и как бы невзначай опускает ладони на ремень джинсов с модной броской бляшкой. Проводит пальцами по ширинке. Я едва не трясусь от гнева. Всегда эти золотые мажорики считают, что им можно все, буквально все. Всех, кто ниже по статусу, за людей не считают. Я раздумываю, ответить или не стоит. Но в дело неожиданно вмешивается Антон Борисович, владелец заведения. «Молодые люди», — говорит строгим тоном, — «вынужден сообщить, что сегодня все места забронированы, и вам придется выбрать другое заведение». «Все? Все. Хозяина позови, ты. Я и есть хозяин этого заведения, прошу. На выход», — указывает довольно смело и толпа, поджав хвосты, уходит. «Как ты, Маша?» Довольно тепло интересуется директор, погладив меня по плечу. «Вы за меня вступились, так неожиданно!» «Брось! Ты часть нашего коллектива, часть семьи. За своих я всегда стою горой. Можешь продолжать работать. У тебя отлично получается». В тот вечер я нервничала немного. «Узнал меня тот тип из компании Марка или нет?» «Ждала. Кары небесной. Но прошел еще один день. Тишина. Я выдохнула спокойнее. Антон Борисович постоянно меня хвалил, начал чаще обращаться ко мне с просьбами и всячески оказывал знаки внимания. Я была благодарна ему за выпавший шанс». Он постоянно улыбался мне чаще, чем другим девочкам, а вечером, в воскресенье, внезапно попросил задержаться. «Антон Борисович, если я задержусь, пропущу нужный маршрут метро. Последний на сегодня. Придется ехать с двумя пересадками». «Ничего страшного», — улыбается. «Я тебя подброшу. Просто нужно распланировать банкет. Зал хотят снять, а у тебя такие чудесные организаторские способности и острый ум». Может быть, я даже повышу тебя до менеджера. Я даже о таком не мечтала. Давай проверим, на что ты способна, спрашивает он с горящим взглядом и поглаживает при этом меня за локоть, встав близко-близко.